Глава 6. О том, как герой отвлекается от интересного чтения, десантируется в костер и получает руку прекрасной девушки. Сколько до воды, мартышка косоглазая? Два с половиной метра, дядька боцман. Сам ты боцман, я просто дядька. Ну или десятник, если уж говорить как по -писанному. Почему в трюме опять течь? Волны высокие, а щели широкие наливает. «Заливает! Если уж научился говорить на русском языке в бытность свою матросом то делай это правильно! Слушай, дядька Боцман! Законченный буквально на днях летучий корабль, получивший название «Кот», упорно продирался через непогоду, держась лишь чуть-чуть выше воды. Хотя, судя по часам, на дворе и стоял день, но из-за непрестанно льющихся дождем хмурых штормовых туч видимость была даже хуже, чем ночью. Пять баллов — это не шутки, хотя, конечно, до эпического катаклизма данной бури оставалось еще далеко. Лежащий в своей каюте и прислушивающийся к разговору за стенкой Олег не знал доподлинно, по каким принципам могут работать сторожевые чары неприятеля, но интуиция и логика подсказывали ему, будто данное время и высота оптимальны для атаки. Волны, иной раз перехлестывающие через верхнюю палубу, не дадут засечь его чем-нибудь вроде радара. И в то же время они были недостаточно сильны, чтобы опрокинуть своими ударами корпус судна, которая свернула баллон с горячим паром и паруса, а перемещалась теперь исключительно благодаря магическим рунам и четырем алхим реакторам одному, основному и трем куда более мелким и слабым резервным, который Олег снял с боевых големов и рассредоточил в разных местах судна, чтобы питать его защитные и полетные системы. Конечно, КПД бывшего сердца антропоморфных машин оказалось намного ниже, да и ресурс изнашивался чересчур быстро, однако в некоторых ситуациях такое подспорье могло оказаться просто незаменимым. Невероятно плотная стена дождя, скрывала корабль в оптическом диапазоне. Хотя на корме и привязавшись к чему-то тяжелому веревкой, чтобы забрать, не выпасть, различить нос еще удавалось, однако ориентироваться в пространстве приходилось исключительно при помощи карты, компаса и математических расчетов. Стихийные магические манации, расходящиеся по округе после каждой молнии, скрывали в своем фоне работающие артефакты и сбивали с толку духов наблюдателей. В том случае, конечно, если те сами не попрятались куда подальше, ибо их случайной молнии запросто могло развоплотить. Правда, стоило опасаться таящихся в глубинах океана исполинских морских чудовищ, чаще всего показывающихся на поверхности именно в такую погоду. Морские змеи, левиафаны или кракены, неоднократно топили и куда более серьезные летучие суда, если те летели через Черниско. А то и целые эскадры водоплавающих кораблей, бывших чуть ли не на порядок крупнее своих рассекающих небесные океаны родственников. Однако Кот пошел на снижение лишь тогда, когда приблизился к району местонахождения цели. Да и вообще данный район считался мелководьем, где океаническим гигантам было тесно, а потому шансы на подобную встречу были невелики. В каюту Олега через прикрытый исключительно шторкой дверной проем просочилась мокрая, холодная и вся какая-то недовольная волчица, размерами мало уступающая теленку. Впрочем, когда полностью перекинувшаяся в животную с Доброслава по-хозяйски свернулась клубком на прикрытых одеялах ногах боевого мага, то на ее морде воцарилась какая-то довольно ехидная ухмылка. То ли тепло так положительно повлияло на настроение девушки-оборотня, то ли недовольный вскрик чародея, которому свою постель теперь придется сушить и от шерсти чистить. «Так его, правильно!» В каюту, освещаемую крепящимся к стене крохотным магическим фонарем, просунулась примерно столь же мокрая, грязная и недовольная голова Стефана, после чего в помещении свободного места практически не осталось. Олег на втором построенном почти своими руками летучем корабле, хоть и сделал несколько кают для офицерского состава, но по площади те напоминали скорее чересчур просторный гроб, чем нормальную комнату. «А еще на грудь залезь и там потопчись в знак своей любви! Будет знать, как устраивать нам боевой вылет в такую погоду!» «Куда? Назад! Доброслава, ну зачем ты слушаешь этого пузатого горемо-владельца? И вообще, ты же не кошка!» Следующие секунд 30 Олегу пришлось потратить на то, чтобы обеими руками отпихнуть от себя морду оборотня, которая изволила забыть о том, в каком из своих обликов пребывает, и лезла вперед и вверх со всякими слюнявыми нежностями. «Осторожно с книгой, она важная, и я ее еще не дочитал!» «И чем ты -то тут глаза портишь?» Стефан с интересом изучал украшающую обложку надпись, но ничего в ней не понял, поскольку сделана она была на английском. Хотя Олег данное издание приобрел в Нанкине, причем отнюдь не в магазине для иностранцев, просто родные иероглифы империи «Золотого дракона» являлись столь сложными для чтения, что уже несколько веков ушлые книготорговцы приноровились печатать пользующиеся устойчивым спросом товар на куда более простом и понятном языке, пусть и абсолютно чужом. Биография королевы пиратов, тетушки-сын. Надо сказать, довольно занимательное чтиво. Олег при помощи телекинеза чувствительно щелкнул по носу, нахально донимающую его доброславу, от чего она надулась, прекратила свои агрессивные поползновения и обиженно заскулила. В исполнении оборотня, способного без особых проблем выдержать пару выстрелов в упор и не испытать проблем с болевым шоком, это типичное щенячье поведение с игрой на публику выглядело как минимум странно. Но кощенитка-изгнанница такими мелочами не заморачивалась. Она одурачилась и получала от этого несомненное удовольствие. «Это та, которая создала поселение на том острове, куда мы летим?» Тут же насторожился Стефан. «И как? Есть в твоей книжке про него какие-нибудь важные сведения?» Да он там вообще всего несколько раз мимоходом упоминался. Все же эта скала была не домом для ее форта и даже не одной из опорных баз, а скорее перевалочным пунктом, где пираты могли заняться ремонтом своих судов, набрать пусть вонючей, но пресной воды или спрятаться от непогоды вроде сегодняшней. Тем не менее, кое-чем прочитанная информация Олегу все же помогла. После ознакомления с данной книгой он окончательно уверился, что архимагистр все же не впал в старческий маразм и не послал крохотный отряд на уничтожение целого магического ордена. Вода в единственном пресном источнике острова сочилась еле-еле, несмотря на неоднократные попытки чародеев улучшить источник. Судя по воспоминаниям одного из морских разбойников, если на берегу по каким-то причинам оказывалась команда более чем десятка судов, то из-за недостатка пригодной для питья жидкости самые бедные из них ловили рыбу и пили ее кровь. И плавали тогда эти грабители не на многопушечных галеонах, а на крошечных джонках с бумажными парусами, экипаж которых вряд ли мог превышать три десятка человек. Конечно, нынешние обитатели вполне могли поставить и приснители, и за счет этого увеличить постоянное население данного клочка суши, но это же лишние расходы. А доходов с куска скалы, где из всего животного мира водились только крабы, крысы и чайки, не было никаких. «Мне больше интересна сама тетушка Цин, как личность и как один из сильнейших магов девятнадцатого века. Все же люди такого калибра рождаются нечасто. Предпоследним на территории Азии был, пожалуй, твой сколько-то там раз прадед Чингисхан». Эх, ты загнул!» – присвистнул Стефан. «Олег, я не спорю, может, эта ведьма и была сильна?» Меньше шестидесяти лет ей понадобилось, чтобы пройти путь от портовой проститутки до королевы пиратов, с которой вынуждены были договариваться император Китая и послы Британской империи. Причем почти всего своего могущества она добилась сама. Ведь даже ее муж, бывший до своей смерти довольно известным капитаном, вряд ли бы женился на обычной шлюхе из дешевого борделя, не приприя на его к стенке какими-то ну очень вескими аргументами. Изображения знаменитой морской разбойницы в книге встречались, причем неоднократно, но, похоже, иллюстратор питал к данной особе какие-то негативные чувства. Ну или она в самом деле была страшна как смертный грех и могла бы заставить задуматься о воздержании даже вернувшегося из длительного плавания моряка. А может, просто каноны красоты в то время установились довольно странные. Все же обладательницы подобного могущества хватило бы лишь мимолетного желания, чтобы исправить свою фигуру и мордашку. Архимаги от естественных причин не умирают. Однако скончавшийся пару лет назад император Китая, тот самый трон, которого сейчас делят, почти умудрился сдохнуть от инфаркта после того, как оказался вынужден просить мира у тетушки Цин. «Да!» Тогда она действительно серьезная была ведьма. Вынужденно согласился Стефан, похоже, до этого дня не знавший таких подробностей о данной исторической личности. Могла бы стать одной из любимых жен потрясателя Вселенной. Хотя, скорее всего, он бы ее просто на месте пришиб. Моему легендарному предку не слишком нравились сильные и своенравные женщины. Вероятность их встречи была очень математически малой величиной, даже с учетом условного бессмертия архимагов. Слишком уж редко рождаются личности, которые могут за считанные годы набрать ту мощь, которую остальные копят веками. И как-то подозрительно часто они умирают молодыми. Александр Македонский, Спартак, Аттила, Дракула, Наполеон, Бонапарт. Олег в задумчивости постучал пальцем по твердому переплету. Последнее, в принципе, объяснимо. Ибо все эти исторические деятели оттоптали столько мозолей, что легче сказать, кто бы из живших в ту пору на планете более опытных архимагов не хотел их прикончить. И примерно в половине случаев механизм ранней смерти талантливых чародеев восьмого ранга не только насильственен, но и хорошо известен, а в оставшихся случаях вполне можно подозревать прямое вмешательство кого-то из богов. «Ну, черт с ними убийствами, тайными и явными! Как все эти типы свою силу-то получили?» «Ты тоже хочешь?» — усмехнулся Стефан. Естественно. Кивнул Олег, который после поражения от рук монаха в очередной раз убедился, что ему стоит вести себя крайне осторожно, чтобы не сделать свою жену вдовой. Хотя он и считался обладателем третьего ранга, причем вполне заслуженно, но тем не менее доступный ему объем магической энергии был маленьким. Очень маленьким. Недостаток мощи волшебник компенсировал качественным снаряжением и широким диапазоном исследованных им навыков, Однако количество отнюдь не всегда получалось заменить качеством. Слишком часто ему требовалась именно грубая магическая сила. Тот монах, который отдубасил его в храме, не сумел бы победить так просто, сумея Олег поставить на пути вражеской атаки барьер. Да и вражескому геоманту, которого убил Святослав, мог бы сильно подпортить настроение бронебойный фаербол, который запек бы китайца, как утку в глине. Нет. Чисто теоретически, чародей мог пользоваться заклинаниями, использующими много энергии, но для этого требовались либо заполненные накопители, либо время, нужное, чтобы правильно сконцентрировать заряд. А лучше и то, и другое. Тем более, мне многое не надо. Ранга пятого вполне хватит, чтобы от меня все отстали и не дергали, если я где-нибудь в глухой дыре на окраине цивилизованного мира поселюсь. Ну а дальше? Что будет дальше, посмотрим. «Лет через двести-триста. Или пятьсот, если не тысячу». Фу. Совершенно по-собачьи фыркнула Доброслава, прекратившая лезть Олегу в лицо и с интересом прислушивающаяся к беседе. «Ага, мечтай больше. Пятый ранг кому подавай. А чего сразу не божественное могущество?» Поддержал ее Стефан, похоже, прекрасно понявший изгнанную куда даже без перевода. «Олег, если бы существовал способ быстро стать могущественным чародеем, то по миру бы шатались многие тысячи архимагов, и нельзя было бы плюнуть, чтобы не попасть в магистра. Просто кто-то рождается сильнее и имеет хороших наставников, а кто-то слаб и вынужден изучать волшебство, тычаясь туда-сюда, как слепой котенок». «Значит, надо приготовить смесь из витаминов и кошачьей мяты, которая заставит котенка быстрее тыкаться», — не согласился с ним Олег. Многие говорят, что выше головы не прыгнешь. Но ведь у некоторых все же получается. Да, но не путай исключение с правилом. Я как маг слабее тебя, а ты как маг слабее Святослава. Стефан озадаченно почесал свою лысую голову. Собственно, даже если взять еще папу и доброславу, то мы все вместе все равно будем слабее Святослава. Вот-вот. У него силы хоть физической, хоть магической, просто неприлично много. Если бы не отвратный контроль, то нам бы и алхим не потребовался бы. Энерговоды можно было бы напрямую к Святославу подключать. Пробурчал себе под нос Олег, который преувеличивал. Но не слишком сильно. Конечно, можно все свалить на хорошую наследственность. Ведь крестьянское происхождение не сильно мешает иметь дедушку-архимагистра, если тот был тем еще кобелем или плодил бастардов, чтобы использовать их в ритуальных целях. Но если так... То почему в Монголии архимагов, кроме твоего много раз прадедушки нет ни одного. Ладно, он мог оказаться сыном бога или там каким-нибудь наследником длинной династии колдунов, выкраденным у родителей и тайно увезенным в степь, но почему даже его родные дети не демонстрировали одной десятой мощи потрясателя Вселенной? Внуки, правнуки. Ну и вопросы у тебя? Недовольно пробурчал Стефан, которого эта тема, похоже, задела за живое: Не знаю! Этого, как мне кажется, никто не знает. Думаю, некоторые люди могут все же знать или хотя бы догадываться, поскольку прошли примерно тем же путем, что и Чингисхан. Ведь должна иметься какая-то причина, благодаря которой они обрели невероятное могущество в рекордно короткие сроки. За годы, не за века. И одной из них была та морская ведьма, о которой написана эта книга. Олег постучал пальцами по ничем не притязательной обложке книги, повествующей об одной из самых удачливых женщин-пираток в мировой истории. Она не была похожа на внебрачную дочь Посейдона или аватару какой-нибудь морской богини, которая еще в детстве могла бы своим плачем развалить замок. И уж точно, в портовом борделе ее не учили своему искусству те гиперборейцы, которые утопили ко всем чертям Атлантиду однако это ничуть не мешало госпоже цин пускать на дно намного более сильные количественные и качественно флотилии во главе которых стояли опытные магистры и архимаги имеющие длиннющую родословную и гордящиеся тайными знаниями собранными их семьями на протяжении столетий и как же она получила подобную силу На месте огромной волчицы в ногах у боевого мага обнаружилась почти обнаженная рожеволосая девушка, чье тело лишь слегка прикрывало синее кружевное белье. Впрочем, своей наготы она не стеснялась нисколько, как и большинство представителей ее народа. Одежду для оборотни, не мешавшую им трансформироваться, найти было трудно. Вот и вырабатывалась у перевертышей в течение многих поколений привычка к нудизму и эксбиционизму. «А вот хороший вопрос». Увы, ответа на него у меня найти в этой книге так и не получилось. Впрочем, я и не рассчитывал». Вздохнул Олег, прислушиваясь к доносящейся самой нижней палубы яростной ругани. «Похоже, прочность корпуса самодельного летательного аппарата и качество подгонки друг к другу досок все же была им серьезно переоценена. Иначе почему не меньше десятка новобранцев уже полчаса вычерпывают из трюма воду, и но все никак не могут его осушить?» могу только сказать что это почти наверняка были не массовые жертвоприношения королева пиратов без сомнения была полной и абсолютной сукой чьи подчиненные сжигали города пытали захваченных богачей чтобы добраться до их ценностей торговали десятками тысяч рабов и вышвыривали защитников захваченных кораблей в открытое море но гектокомб из замученных пленников она не устраивала и особо массовыми казнями не увлекалась Иначе бы китайские историки не удержались бы от того, чтобы придать данный факт огласке. Интересно. Задумчиво протянула Доброслава, явно примеряющая на себя лавры китайской королевы. В конце концов, она тоже ведь была магом воды. Пусть и всего лишь первого ранга, с очень-очень жалкими потугами на второй. А как оборвался ее жизненный путь? Госпожа Цин помирилась с императором Китая, аннулировавшим награду за ее голову легализовала свой флот, переведя его на государственную службу, и поселилась в выстроенном ею же самой борделе, быстро ставшим известным на всю Азию. Хоть сама она там официально и не подрабатывала, держа публичный дом, так сказать, для души, но, видимо, договориться было все же можно, поскольку из очереди на ее посещение простых истинных магов могли и вышвырнуть, как кутят. А потом однажды эта женщина, ставшая для кого-то кошмаром, а для кого-то символом, Просто взяла и не проснулась. Олег потер глаза, которые настолько устали после длительного чтения при не самом лучшем освещении. Официально считается, что королева пирата впала жертвой какого-то проклятия, насланного одной из ее жертв и терзающего тетушку цин долгие годы. Потому-то она и удалилась от дел, ведь все ее оставшиеся силы уходили на борьбу за свою жизнь. Но есть и другие версии. Понимающий кивнул Стефан. Даже по одним только твоим словам причастность к ее смерти императора Китая так и напрашивается. Убить архимага быстро и чисто может только другой архимаг. Ну, в крайнем случае, опытный архимагистр. Остальным придется забивать его толпой, как мамонта. И то, остаются высокие шансы, что они прикончат лишь тело, а душа рано или поздно подберет себе другую оболочку, согласно кивнул Олег. Впрочем, боя там точно не было, ведь не случилось ни жертв, ни разрушений. Сварить такую отраву, после которой даже почти бессмертное существо сыграет в ящик, тоже непросто. Впрочем, возможно, тетушка-сын просто решила сменить свою личность и теперь живет где-нибудь в совсем другой части света под новым именем. Или не живет. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Доброслава. «Ну, это только мои предположения». Но в состав погибших при монархической революции членов Совета Архимагов входило несколько человек, чья официальная биография внушает некоторые сомнения. В том числе и одна женщина, которая при царе из-за низкого происхождения якобы не могла рассчитывать на успешную жизнь в сословном обществе. Хоть она и обладала чисто славянской внешностью, но славилась больше легкостью нравов, граничащей с абсолютной распущенностью, а также была невероятно сильным магом воды. Пожал плечами Олег, который еще в училище старался уделить некоторое время тем обстоятельствам, при которых в России республиканский строй сменился обратно на монархию. Когда ее убивали, то эта дама сократила число заговорщиков на несколько человек при помощи какого-то странного темного потока, буквально размазавшего врагов в пространстве и времени. Голова одного из них материализовалась на месте схватки почти спустя полгода. А еще вроде бы душа погибших оказалась разорвана примерно в той же степени, что и тело, раз никто из них так и не воскрес. И по странному стечению обстоятельств, примерно это же самое заклинание было сильнейшим приемом в арсенале тетушки Цин, именно с его помощью победившей какого-то прославленного китайского адмирала и парочку принцев Империи Золотого Дракона. Совпадение? Не думаю. Ну, всегда есть шанс на то, что это была дочь королевы пиратов или ее ученица. А может, просто кто-то продал одной повелительнице воды книгу заклинаний другой, к тому моменту погибшей. Пожал плечами Стефан. Впрочем, как бы там ни было, но одно из твоего рассказа я понял совершенно точно. Эта морская ведьма сдохла давно и основательно, а следовательно, можно не бояться случайно повстречаться с тем, что от нее осталось в каком-нибудь темном уголке ее бывшей базы. «Будем надеяться, будем надеяться». В душе у Олега что-то шевельнулось. Причем примерно там, где шевелилось в те моменты, когда пробуждался его дар оракула. Однако, вроде бы интуиция в будущем проблем со стороны покойной королевы пиратов не обещала. Кажется, последний раз он испытывал нечто подобное, когда напророчил себе встречу с сибирским трехголовым драконом. И чисто технически та даже произошла, ведь он же наткнулся на скелет этого реликтового вида. Может, теперь он наткнется на какие-нибудь вещички госпожи Цин? Вряд ли сокровищницу. Ее бы разворовали, несмотря ни на каких сторожей и охранные проклятия. Но вдруг повезет найти запасную обувь морской ведьмы или остатки ее гардероба? Если качество секонд-хенда будет приличным, можно будет продать. Или отправить домой в качестве подарка жене. Пусть тетушка Цыны была могущественной ведьмой, но она все же оставалась женщиной. А потому какую-нибудь некрасивую тряпку сомнительного качества на себя бы добровольно никогда не надела при наличии альтернатив. «Сигнал, скотенка!» Судя по тому, что с вестью прибежал не кто-то из китайских новобранцев, а получивший повышение до десятника стрелец Петр, донесение было важным. «Если мы правильно расшифровали мигание фонаря, то его ведьмачество Святослав заметил корабль!» Хорошенько поразмыслив, Олег решил пока отложить отправку первого и созданных им летучих кораблей в Россию вместе с самыми ценными трофеями. Да и Густав, как глава семейства Полозьевых, его в этом поддержал. Мало ли, что у них получится захватить на острове Торпо. А ведь по заключенному между ним и боевым магом третьего ранга соглашением в пользу родственников Стефана отходило 30% дохода, получаемого вольным отрядом. Столько же и отходило самому Коробейникову, как владельцу первоначальных капиталов, целителю, техномагу, формальному лидеру и одной из главных ударных единиц. Ну а остальные 40% прибыли шли на разнообразные расходы, пополнение припасов, выплата жалования рядовым бойцам, ремонт транспорта, покупка топлива и все тому подобное. Конечно, находящееся в Нанкине имущество осталось сейчас почти беззащитным, но при нападении на остров требовались все возможные силы. Да к тому же, раз уж архимагистр выдал Олегу какое-то поручение при рыжем Лиане, то кицуны скорее всего, и остерегся атаковать. Не древний волх его прибьет за вмешательство в свои планы, так вернувшийся из похода боевой Макс высоты партию зажигательных снарядов на особняк мафиози вывалит. «Или еще какой-нибудь из принадлежащих ему объектов сожгет, да хорошо, если только один». «Не вовремя», — вздохнул Олег, прикидывая возможные последствия такого события. «Ведь если засевший на меньшем корабле маг-погодник обнаружил судно, то из борта судна могли обнаружить летательный аппарат. Хотя, конечно, у ориентирующегося в окружающем мире отнюдь не только при помощи глаз и подзорной трубы чародея в этом и имелось огромное преимущество». Страдающий от косноязычия волшебник не мог объяснить, как именно он это делает, но вдохнув полной грудью вольный ветер, бывший крестьянин понимал, мимо чего эти потоки воздуха летели. Точность и дальность у него, правда, скакали весьма серьезно, но крупные объекты Святослав даже в полной темноте мог обнаружить за несколько километров. «Чей это корабль и что он делает?» «Английский, ну или как минимум европейский». Традиционная восточная школа судостроений в самом деле серьезно отличалась от западной. И не в лучшую сторону, по мнению всех, кроме самих азиатов. А во всяком случае, китайские торговцы почти никогда не доплывали на своих родных судах до соседних частей света. Даже магия не спасала, ибо ее приходилось тратить в таких количествах, что выгоднее оказывалось построить летающее судно почти того же размера. Лежит на берегу, в борту дырища, «А еще остров замечен!» Котенок летел впереди своего старшего собрата по той простой причине, что был меньше, и, следовательно, его было чуть сложнее обнаружить. Да и Святослав, если бы хорошо постарался, мог за счет совместной работы рунного контура и своей магии разогнать эту относительно небольшую посудину до весьма приличных скоростей. «Еще не курьерское судно, но уже где-то рядом». После пожара, сожравшего чуть ли не треть деревянных конструкций, Олег был вынужден фактически заново создавать всю систему энерговодов. И раз уж он все равно этим занимался, то модернизировал свое творение, увеличив их емкость и толщину, а также добавив дублирующие участки. Заодно и последний, снятый с пилотируемого голема алхим реактора в носовой части присобачил, на всякий случай. Конечно, это потребовало изрядных трат, но зато теперь летательный аппарат мог обойтись и без мешка с горячим паром, пусть даже в таком режиме топливо сжиралось почти с чудовищной скоростью. Да и вероятность разбиться в дребезге для корабля существенно снизилась, поскольку вывести из строя, расположенные в противоположных частях конструкции сердца, стало сложнее. Но, было бы странно, окажись иначе, при наличии лежащего на берегу корабля. Буркнула Доброслава, вставая с Олега и отправляясь за своим снаряжением. Вернее, доспехом. Что-либо кроме него оборотень носить в бою отказывалась, а оружие ей не слишком-то и требовалось. Разве только дальнобойное. Но стрелять из лука или арбалета кощенитка-изгнанница не любила, предпочитая вместо этого швыряться разными тяжелыми предметами, которые подворачивались ей под лапу. — Олег, ты уверен, что стоит атаковать вот так сходу? Может, я сплаваю на разведку до какого-нибудь языка приволоку? Ничуть не сомневаюсь в твоей возможности это сделать, даже несмотря на шторм и несколько километров до берега, но на это уйдет слишком много времени. Покачал головой Олег, начиная облачаться в своей доспехи. Разведку придется проводить боем. Впрочем, будем все же стараться работать потише. Если не палить из пушек, то местные обитатели могут нас и не заметить, пока не станет слишком поздно. Корабль, замеченный Святославом, оказался небольшой шхуной, которую как-то смогли вытащить на берег и оттащить от бьющихся о камне волн. Рядом с ней, несмотря на проливной дождь, светило несколько довольно крупных фонарей, в свете которых отчетливо виднелся крупный пролом в борту судна. А отчаянно пытающаяся оторваться от единственной мачты тряпка при ближайшем рассмотрении действительно оказалась британским флагом. Котенок и кот выжили из себя все возможное, метнувшись вперед на максимальной скорости. Похоже, маневр имел успех, ведь когда летательные аппараты зависли над шхуной, стрельбы по ним еще никто не открыл. Вниз свесились десятки канатов с привязанными к ним людьми, что по достижении твердой поверхности разрезали клинками фиксирующие их узлы, а после бросались в атаку. Во времени погоды подобный способ десантирования был намного безопаснее, чем так и норовящие запутаться веревочные лестницы. Сажать же корабли было невыгодно с тактической точки зрения, ведь их пушкам для контроля прилегающей территории и поддержки пехоты требовалась высота. «Фу ты, блин!» – перепачкался весь. Расстроился десантировавшийся в первой волне Олег, которого угораздило приземлиться прямиком в большое кострище, из-за чего чародея буквально оплепил мокрый пепел. Если огонь разводили на открытой местности, значит корабль оказался здесь до начала шторма. Вот и доски какие-то лежат, видимо, их для починки приготовили. Афанасий еще хлеще меня извозюкался, перевернув котелок со смолой. «Только вот где все те, кто на этой шху не плыл?» Ну или хотя бы люди, которые ремонтом занимались? Высадка не встретила ни малейшего сопротивления, поскольку некому оказалось его оказывать. Нахлынувшие на вражеское судно волною бойцы не обнаружили никого живого или неживого, но активно двигающегося. Два выстрела, правда, все равно прозвучало. Один раз новобранец споткнулся об какую-то веревку и, падая, рефлекторно спустил курок. А во второй раз такой же новичок из вчерашних обывателей со страху разрядил свое оружие в труп, сидящий на стуле внутри одной из кают. «Олег, дык, они, тутчки того этого, дохлые все?» Спустившийся на землю Святослав тоже был изрядно удивлен подобным обстоятельством. «И, походу, представились, ну, недавно. Кровь свежая». «Я тебе больше скажу. У них тела закоченели еще не совсем» согласился с ним Стефан, осматривавший ближайшего покойника. Им оказался какой-то щупловатый, заросший гривой темных, давно нечесанных волос бородатый мужчина, которому ударили ножом в спину. «Те, кто всех здесь перерезали, вряд ли ушли далеко», уверенно констатировал Олег. «Впрочем, японцев и было-то не сильно много. Мог и одиночка справиться». «Да и тут и уходить-то особо некуда». «Ну, если мы мимо нужного нам острова не промахнулись и куда-то еще не прилетели». Из прочитанной книги и мореходных карт Олег знал, что остров Торпа имеет почти правильную круглую форму и является довольно плоским, если не считать одного единственного холма в северной части. Именно на той возвышенности располагалось крохотное поселение, поскольку там бил из-под земли единственный источник пресной воды. Остальная же часть территории представляла из себя более-менее ровную поверхность, где участки скалы каменистого грунта перемежались с очень редкими островками скудной растительности, не боящейся регулярных штормов и выживающей за счет частых дождей. «Святослав, на севере есть изрытая туннелями большая скала. Только я не знаю, в какой стороне сейчас север». «Кажись, дык, вон в той». Бывший крестьянин прислушался к вою ветра и неуверенно махнул рукой куда-то вправо. Шторм не думал стихать, а молнии сверкали где-то далеко, и потому различить единственную на острове возвышенность за пеленой дождя не представлялось возможным. «Там дыка, что это есть? И дымком тянет?» «Пусть тянет, а мы пока здесь все обыщем», — фыркнула Доброслава. «Чем больше враги перебьют друг друга, тем легче нам будет». Пробежавшись по палубам, сунув нос во все закутки и обыскав ближайшие окрестности вытащенного наружу судна, бойцы обнаружили 27 тел. И ни одно из них не напоминало моряков английского флота, если, конечно, среди них не начали появляться косоглазые желтолицы и матросы. Причина смерти у большей их части была примерно одна и та же. Удар сзади. Только одним перерезали горло, другим разбили затылок, третьи получили нож в спину. Человек пять, судя по сине-черным лицам, вываленным языкам и сжатым в руках молоткам и топорам, занимались ремонтными работами, но потом увидели что-то неладное и постарались дать отпор с тем, что под руку подвернулось. Но они были простыми людьми и попали под какое-то удушающее заклятие. Еще одним примечательным субъектом на фоне остальных трупов был тот, кого попытался вторично прикончить запаниковавший новобранец. Надо сказать, у того действительно имелись уважительные поводы для паники. Крадешься ты тут по чужому кораблю, распахиваешь дверь в капитанскую каюту, а там тебя встречает сидящий в глубоком мягком кресле, покрытый светящимися татуировками чародей. Без штанов и с такой радостной улыбкой на лице. Думаю, я понял, что здесь случилось. Кто-то из англичан решил пограбить японских союзничков, и для этого изобразил из себя жертву налета на риф решил Густав, оглядывая покойника, не потерявшего довольного выражения лица даже после получения пулевого ранения. Они вытащили корабль на берег, стали готовиться к ремонту, договорились с пришедшими посмотреть на них местными о помощи, может быть, даже заплатили за нее. А потом эти разбойники взяли японцев в ножи. «Я сам один раз, когда караван вел, чуть в подобную ловушку не попал. Хорошо зверье мое подкинутую в котелок сонную отраву унюхало». «С этими бы тебе так не повезло. Вон как технично сработано. Даже какую-то шалаву на роль капитанской жены или дочки, готовой поразвлечься, пока ее мужчины рядом нет, подготовили. Специально, чтобы вывести из строя того узкоглазого, который командовать будет». Пробормотала Доброслава при помощи чуткого носа, которые обнаружили большую часть трупов, спрятанных от случайных глаз за ящики или убранных под парусины. Рядом со штанами покойного японского чародея обнаружился и явно женский лифчик впечатляющего размера. Каждую чашечку можно было бы натянуть на голову вместо шапки. Кстати, не советую тут из припасов ничего есть или пить, пока я их все не обнюхаю. Где-то за стенкой алхимическая лаборатория спрятана, а эта комната вся пропахла разной дрянью. Скорее всего, отравленные угощения для местной верхушки готовили. Почему-то у Олега вдруг начали появляться нехорошие предчувствия. Хотя вроде бы враги успешно устраняли друг друга, облегчая отряды получения богатой добычи без лишних усилий. «Собирайте народ и лезем обратно на корабли. Интуиция подсказывает мне, что тут находиться опасно. Как бы кто-то из японцев врата в ад с дуру не открыл, решив напоследок подгадить своим убийцам». «Не шути такими вещами», — поежился Густав. «К счастью, такое не так-то просто сделать». «Зависит от обстоятельств», — возразил ему сын. «Когда мы в Польше воевали, то своими глазами видели, как Бахарь-Погребельский создал малый некрополь на месте тюрьмы, где нас держали. Причем даже себя не убил в процессе, а ему на тот момент звание младшего магистра отказывались давать, так, будучи истинным магом, стратегическими чарами и жахнул». «Короче, забираемся на корабле и летим бить морду епошкам, но в случае чего должны быть готовыми драпать со всех ног» резюмировала Доброслава, первой направляясь к выходу. «Если все обойдется, вернуться за добычей можно и позднее. Кто у нас целый корабль свистнет? Да еще в шторм!» Вопреки ожиданиям Олега, ничего страшного так и не случилось, хотя чувство тревоги и не думало его отпускать. Однако оба летучих корабля без помех смогли долететь до расположенного на севере холма, внутри которого тетушка-сын выстроила целую галерею подземных проходов. Вероятно, просто пробурило потоками воды широкие тоннели и просторные галереи по всей скале. Изнутри этого укрепления, которому только отсутствие башен и стен мешало называться замком, в данный момент вырывались клубы дыма и слышались чьи-то отчаянные вопли, которые не мог заглушить даже шторм. А еще оттуда летучие корабли даже обстреляли, что, вопреки всякой логике, быстро заставило боевого мага успокоиться. «Твари из глубин преисподней, ну или из мест примерно того же класса, вряд ли бы стали утруждать себя залпом из пяти орудий. Во всяком случае, таких, которые не смогли даже пробить корабельный щит кота с первого раза, несмотря на целых два попадания. А ведь он не был каким-нибудь там малоуязвимым парящим линкором, а относился к числу малых кораблей, хуже которых только совсем крохотные скорлупки и разные лодки летающие». «На абордаж!» Команда не совсем подходила к данной ситуации, но более уместного приказа Олег не вспомнил. И вообще, у него более важные дела имелись. Например, создавать фаербол при помощи в кое-то веке заряженного жезла накопителя. «Стефан, выбивай артиллеристов!» Вероятно, в бывшем логове пиратов ту сторону, которая была обращена не к морю, а вглубь острова, считали условно безопасной, и потому охраняли ее спустя рукава или находящиеся внутри укрепления англичане уже начали свою вредоносную деятельность. Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что пушки летучих кораблей стучали ядрами об твердый камень, а ответный залп запаздывал. Впрочем, Олег не жаловался. Ему же лучше, если на вражеских солдат мандраж напал, или оказалось, что дождь замочил имеющиеся на батарее запасы пороха. «А я чем занимаюсь?» Вопросом на вопрос ответил его страдающий некоторый полнотой друг, перезаряжая свое громадное ружье. Зная меткость профессионального егеря, можно было с уверенностью сказать, что враги не считались от двух до пяти человек. «Пыхни огнем вон в ту дыру рядом с вершиной, которая зигзагом идет. Там какие-то вытянутые штуки, похожие на ракеты, стоят». «Понял. Наконец-то завершенный огненный шар полетел вперед». Причем Олег даже мог его траекторией более-менее управлять. Фигуры высшего пилотажа, сжатая в комок пламя, разумеется, выделывать бы не стало но подкорректировать его на несколько градусов, чтобы попасть в окно галереи и в пустую камень не опалить, чародей теперь мог. Ух, ё! Взрыв получился не то чтобы сильным, но очень ярким. На мгновение округу осветила бело-сине-зеленая вспышка, достаточно яркая, чтобы превратить ночь в день. И, судя по испуганным воплям, глаза от нее, упялившихся не в ту сторону бойцов, заболели практически сразу. Кажется, это были все-таки не боевые ракеты, а сигнальные. Причем из тех, которые даже в такую непогоду не заметить не получится. И стояло их там много. К пушечному огню присоединился ружейный и довольно многочисленный. Высыпавшие на защиту холма люди дружным залпом перегрузили корабельный барьер «Кота», а после вступили в перестрелку с вольным отрядом. Вот только вели они себя как-то странно, совсем не пытались пригибаться. Да и одеты были так же, как найденные у трупы, а Олегу почему-то казалось, будто у английских моряков должно быть некое подобие униформы. Жахнули практически в упор пушки вырвавшегося вперед котенка, разрывая картечью не меньше десятка человек. В ответ посудно ударила откуда-то от самой земли, летящая снизу вверх молния, но была она какой-то жиденькой и неопасной. Доски днища, конечно, обзавелись свежими черными выжженными шрамами, но не более. И почему-то до сих пор Олег не видел ни одного водного заклинания, хотя остров вроде бы должен был являться домом для группы гидромантов. Плоская и явно искусственно выровненная крыша холма, столь удобная для посадки летающих судов, вспыхнула синим пламенем, хотя по ней вроде бы никто и не стрелял. Вероятно, один из защитников просто случайно активировал ловушку, предназначенную для появления столь глупого врага, желающего пойти очевидным маршрутом. Впрочем, Олег к нему ж точно не относился – а потому еще задолго до отправления в поход проинструктировал своих подчиненных, что входить во вражескую крепость там, где тебя ждут, — дурной тон. Благо, у этого конкретного места имелось более чем достаточно открытых галерей, чтобы удобно вламываться через стену практически в любом месте. Еще защитников бы с них куда-нибудь убрать. Блин, куда его понесло? Обгоняя котенка, который пристраивался к одной из верхних галерей, Внутрь вражеского укрепления рванул воспаривший воздух Святослав. Причем, пробившись через вставших у него на пути защитников, как шар для боулинга через кегли, он умчался куда-то вглубь изрытой ходами скалы. «Я чувствую человеческое мясо!» По духам у Олега раздался такой злобный рык, что он чисто машинально, чуть вторым фаерболом, стоящий в метре от него доброславине, ударил. «Жареное, горелое!» «И слышу вопли женщин, которых жрет огонь! Эти ублюдки кого-то жгут там! Подбрось меня телекинезом!» Не дожидаясь, пока Олег ответит, а бойцы сумеют добить быстро сокращающихся в числе врагов и кинут абордажный мостик, Доброслава громадным прыжком рванула вперед. И по пологой траектории улетела куда-то вниз, не достав до поверхности скалы, в которую можно запустить свои когти как минимум 15 метров. Правда, виновата в этом оказалась не расторопность чародея, не сумевшего придать кощенитке-изгнаннице достаточно сильный телекинетический импульс, а ударившая на молния. Только на сей раз боевой маг смог углядеть вражеского чародея, разместившегося в одной из нижних галерей. Там, приплясывая в неком безумном танце на одном месте, колдовал шаман-сатир, вокруг которого велись в хороводе многочисленные искорки. Ошибиться было невозможно, поскольку выбивающий подкованными копытами искры из камней нелюдь был буквально увешан разнообразными амулетами, бусами и перышками, а вот из одежды признавал только каким-то чудом удерживающуюся между рогами кепочку. «Извини, это все тут козел виноват!» прокричал вслед своей любовницы Олег, не сомневаясь, что она его услышит. До земли было метров 35, ну, может, 40, не больше. «Оборотня, подобное экстремальное приземление не убьет, хотя, безусловно, немало неприятных ощущений доставит. Сейчас я его шлепну!» Однако осуществить свое обещание у чародея не вышло, поскольку сатир оказался в обороне намного лучше, чем в атаке. Огненный шар, запущенный в шамана, на половине пути вдруг вышел из-под контроля своего создателя и изменил направление движения на противоположное. К счастью, кот был уже не совсем там, где несколько секунд назад. А потому заклятие чуть-чуть разминулось его бортом и унеслось куда-то в покрытое черными облаками неба. «А если так?» К шаману при помощи телекинеза отправился пяток гранат. И эти взрывоопасные шарики он отбивать не стал, а просто спрятался от них где-то внутри укрепления, заставив взрывчатку впустую разнести по камешкам галерею, куда они прилетели. «Ну и ладно». Спаршивы овцы хоть шерсти клок, остальных зачистим и до тебя доберемся. Тем временем кот наконец-то встал вплотную к стене укрепления, лишившейся значительной части своих защитников, и бойцы устремились внутрь скалы, преобразованной в крепость. Теперь отчаянные крики боли, несущиеся откуда-то из глубин холма, стали отлично различимы. Олег последовал за своими людьми, но не удержался от того, чтобы бросить взгляд на тела, которые в большом количестве валялись на галерее. Если он что-то в людях понимал, то это были не англичане, а местные жители. Особенно выдавали их элементы деревянных самурайских доспехов, нацепленные то на того, то на другого. Однако же с ними явно было что-то не так. Ну, помимо смерти, конечно же. Из глаз каждого трупа сочились кровавые слезы, а алая пенящаяся слюна, стекающая из приоткрытых ртов, успела основательно закапать их одежду явно еще до начала боя. Да и вообще, выглядели они какими-то побитыми, а ведь синяки на теле появляются отнюдь не мгновенно. «Взяли под контроль?» — осторожно предположил он, сканируя тела на предмет неприятных сюрпризов. Если бы покойники встали на ноги и ударили в тыл, то потери грозили бы оказаться громадными. Подобное вовсе не было невозможным для европейских чернокнижников. Олегу самому приходилось вырезать из людей боевых паразитов, за очень короткое время способных превратить человека в смертоносную тварь. Хм. Ткани умирают, аура расползается в клочья. Не похоже, чтобы они смогли снова встать на ноги без посторонней помощи. Но мне же лучше. В глубине, изрезанной ходами скалы, часто-часто захлопали выстрелы, а потом что-то взорвалось, взметнув ударивший в лицо чародея воздух с отчетливыми запахами гари и серы, а также пыль. Вопли чьей-то агонии, почему-то никак не желающие угасать вместе с жизнями страдающих людей, стали намного громче, будто у кричащих появились новые силы. Или это просто пала одна из преград, мешающих звуку разноситься далеко в стороны? Как бы там ни было, но жезл-накопитель перекочевал в специальные ножны, а его место в руках Олега занял дробовик. На ближних дистанциях пули и дробь, сопровождаемые разрядами электричества, были намного быстрее и смертоноснее заклинаний. «Сдохни, гнида! Сдохни, мерзость! Сдохни, тварь поганая!» Раздался откуда-то снизу очень знакомый голос, за счет громкости, легко перекрывающей собою треск выстрелов. Кажется, он принадлежал Святославу. Тем более никто в отряде, никто, кроме прирожденного мага-погодника, усилить свои вопли до такой степени, когда от них аж стены дрожат, вряд ли бы сумел. Вот только в нем не было ни одного характерного для бывшего крестьянина дефекта речи. Впрочем, с другом Олега подобное иногда бывало, когда он находился в глубоком шоке или бессознательном состоянии. Недовольный рев, явно издаваемый нечеловеческой глоткой, по всей видимости и являлся причиной того, что Святослав напрочь утратил свое душевное равновесие. Вернее, его обладатель. И судя по тому, что данное существо никак не могли заткнуть при помощи огнестрельного оружия и магии, неведомый монстр впечатлял... Олег поспешил к месту боя, благо лестница, соединяющая разные ярусы данного сооружения, шла через все открытые галереи, и с каждой площадки можно было бы проникнуть внутрь холма. Буквально скатившийся куда-то к основанию укрепления и попавший в нечто вроде крытой арены чародей, едва-едва успел затормозить, когда у него перед носом пролетел сначала Святослав, а потом и массивная кувалда, вполне пригодная для работы на фабрике в качестве парового молота. Держала же эту штуковину, весящую килограмм 500, здоровенная металлическая рука, крепящаяся к металлическому же телу. Причем это была именно рука, а не доспех, поскольку в ней красовалось несколько оплавленных дыр размером с футбольный мяч, за которыми не было видно плоти и крови. Только какие-то темные жгуты, поршни, хлещущие технической жидкостью шланги. А вот голова чудовища оказалась, на удивление, живая. Только какая-то сплюснутая и с единственным глазом в центре низкого покатого лба. И покрытая куполом из армированного стекла. В центре арены красовалось нечто вроде небольшого бассейна, выложенного аккуратно подогнанным диким камнем. Видимо, именно в нем и находился тот самый источник, жидкость из которого пахло серой. И все бы ничего, но по бокам его были расположены девять костров почти прозрачного бледного пламени, в котором горели, корчились и вопили призрачные женские силуэты, несмотря на полное отсутствие плоти, как-то умудряющиеся издавать отвратительную вонь паленого мяса а между ними, в геометрическом центре водоема, мерцало марево двустороннего портала. «Лучше бы это были демоны или нежить!» Ошалело подумал Олег, взирая на некий противоестественный гибрид робота, рыцаря и циклопа британского производства. Последний факт уж точно не подвергался сомнению, поскольку грудную пластину монстра украшал легко узнаваемый в любой точке мира флаг. Пули, то и дело стучащие об металлическую броню гиганта, особого вреда ему не причиняли. Потому-то он и не гонялся за рассредоточившимися по помещению солдатами, а единственное то ли растоптанное, то ли размазанное ударом молота тело появилось, скорее всего, случайно. А вот старающийся держаться поближе к высокому потолку Святослав порхал, как бабочка, увертываясь от взмаха, весящего минимум полтонны оружия, и жалил Полина шаровыми молниями. Те оказались неожиданно эффективны. Хоть сами они корпусу циклопа ничего сделать и не могли, но, видимо, какая-то часть его внутренних механизмов чутко реагировала на поражение электрическим током. В результате на месте попадания спустя 2-3 секунды появлялся свежий кратер, созданный внутренним взрывом. Гигант не обращал на еще одного новоприбывшего человечешку с ружьем особого внимания, сосредоточившись на охоте за доставучим летучим чародеем, за что и поплатился. Первый сдвоенный выстрел вошел ему в правое плечо, второй — в левое. Затрясшийся и заревевший в агонии циклоп, внутри которого что-то взорвалось, выронил свое оружие и упал на колени от боли, однако боевой маг все равно расстрелял оставшиеся патроны по его корпусу. «Кто-нибудь, разбейте ему этот аквариум и отрубите голову, а то мало ли, вдруг оклемается и в себя придет», приказал Олег, начиная переливать в накопитель двустволки энергию своего жезла. Ситуация не нравилась ему чем дальше, тем большим. Не надо было обладать пророческим даром, чтобы понять предназначение конструкции, находящейся в центре арены. Источник, созданный королевой китайских пиратов, служил дверью в какой-то из хронов великой морской ведьмы. А кто-то из англичан знал об этом и, пользуясь удобной ситуацией, решил обыскать это место. Ну а поскольку ключа у него не было, то пришлось устраивать какой-то жуткий ритуал жертвоприношением, дабы взломать замок силой. Заселившие остров японцы в этом плане пришлись как нельзя кстати, послужив удобным материалом для темного обряда. «Эй, вы чего молчите? Кто это тут поет? И куда все уставились?» Охваченный ужасным подозрением и чувством тревоги боевой маг третьего ранга замотал головой по сторонам, и ища сразу несколько вещей. Нового врага и источник чарующего пения без слов, казавшегося самой прекрасной музыкой в мире. К его огромному сожалению, нашел. Причем, увиденное ему, ну вот просто безумно понравилось. С той стороны портала, к которому он наконец-то пригляделся поподробнее, располагалась огромная пещера, освещенная идущим непонятно откуда светом, в которой громоздились развалины какого-то храма. А также множество мелких человеческих фигурок где-то вдалеке. И одна совсем-совсем рядом, готовящаяся шагнуть обратно на остров причем это была такая фигура, что глаз от нее оторвать просто не получалось. Тонко, с придыханием, тянула песню просто умопомрачительного вида брюнетка, обряженная в очень просвечивающие и ничего не скрывающие белые штанишки и блузку. Лифчик, найденный на шхуне, принадлежал явно ей, и отвесивший челюсть в изумлении Олег — понимал того татуированного японца, который умер с выражением абсолютного счастья на лице. Он и сам буквально утонул в гремучей смеси наслаждения, вожделения и обожания, которую испытывал к этой невероятно прекрасной женщине слишком совершенной, дабы быть простой смертной. Перед ней хотелось упасть на колени и целовать ее следы в пыли, а за возможность получить нечто большее не жалко было бы продать и душу. Остатки рассудка еще пытались сопротивляться наваждению, но тонкий противный зуд глаза-разума где-то на периферии сознания оказался слишком слаб, дабы руки закончили перезаряжать ружье и навели его на прекрасное видение. «Хрязь!» Молот, бывший лишь чуть поменьше оружия циклопа, разбил и разбросал в стороны кости, служащие топливом для костра, терзающего одну из призрачных женщин своим пламенем. А после Анна, чьему стальному телу были глубоко безразличны животные инстинкты и стандартные ментальные воздействия, перешла к следующей основе для жуткого ритуала. «Остановите эту дрянь!» Завопило прекрасное видение, мигом перестав петь и побледнев от испуга. В голове чародея откуда-то появилась твердая уверенность, что изнутри схрон королевы пиратов открыть в 10 раз сложнее, чем снаружи. И необходимого количества жертв, ушедшие на ту сторону портала англичане, набрать не сумеют при всем желании, ибо неоткуда. Насланное наваждение не то чтобы совсем исчезло, но чуть-чуть ослабло. В достаточной мере, чтобы выполнять ее приказ, бросилось лишь 99% отряда, обрушивших на стального комиссара град ударов и пуль, а Святослав, Стефан и Густав остались стоять на месте с некой растерянностью в глазах. Олегу же и вовсе стало лучше в достаточной степени, чтобы он смог более-менее здраво рассуждать. И первым же делом боевой маг третьего ранга расшвырял при помощи телекинеза сразу четыре ближайших к нему костра из костей, благо для воздействия на несколько объектов одновременно требовался скорее контроль, чем грубая сила. «Умри от голода, сучка!» Рявкнул он в дестабилизировавшийся и начавший закрываться портал, почему-то ничуть не сомневаясь в том, что обреченная на ужасную смерть англичанка знает русский. Кричащая от ужаса девушка метнулась вперед и двигалась она очень быстро, куда быстрее, чем мог бы сам Олег, даже если бы ускорил себя алхимическим допингом, но все же недостаточно. Когда магия пространства окончательно рассеялась, то на полупала срезанная, словно идеально острым лезвием, изящная женская кисть с несколькими крупными перстнями. Но разглядывать свой трофей чародею было некогда. Требовалось для начала решить более актуальную задачу. «Дебилы! Стоять! Назад! Хватит! Отставить добивать комиссара!»